так как встала полная луна, то многие пошли гулять. И Иисус также пошел гулять, и с невысокой кровли, где устроил свое ложе Иуда, он видел уходивших. В лунном свете каждая белая фигура казалась легкую и неторопливую, и не шла, а точно скользила впереди своей черной тени, и вдруг человек пропадал в чем-то черном, И тогда слышался его голос. Когда же люди вновь появлялись под луной, они казались молчащими, как белые стены, как чёрные тени, как вся прозрачным г listяя ночь. Уже почти все спали, когда Иуда услыхал тихий голос возвратившегося Христа. И всё стихло в доме, и вокруг него Пропел петух обиженно и громко, как днём, закричал где-то проснувшийся осёл и неохотно с перерывами умолк. А Иуда всё не спал и слушал, притаившись. Луна осветила половину его лица и как в замёрзшем озере отразилась странно в огромном открытом глазу. Вдруг он что-то вспомнил, и поспешно закашлял, потирая ладонью волосатую здоровую грудь. Быть может, кто-нибудь ещё не спит и слушает, что думает Иуда.